Глава 20. Любовь – это счастье, которое дорожит от страха. Джебран. Любовь – дитя иллюзии и одновременно мать разочарования. Мигель де Унамуна. Даша. Неужели? Разве можно? Как такое может быть? Ну, а как еще назвать то, что происходит в ее сердце? Вопросы в голове Даши звенели громче утреннего будильника. С ней происходило что-то. Что-то глобальное, необратимое. Что-то, чему хотелось дать определение. Для чего? Для того, чтобы знать, как действовать дальше. Да, большая часть ее мыслей казалась бессмыслицей. Бредом сумасшедшего. Но она никогда не была сумасшедшей, хотя и ощущала себя сейчас именно такой. Что чувствовала Дарья? Первое. Наверное, то, что ей трудно было находиться на одном месте. У нее даже сводило ноги от желания куда-то бежать. Только куда оставалось вопросом? Второе. Беспокойство в зоне грудной клетки. Наверняка в случае чего кардиограмма покажет нарушение в работе сердца, ибо оно в последние дни жило своей отдельной жизнью. Порой у девушки казалось, что его стук слышится за километры. И третье, не самое главное, но самое непонятное. Для определения чего мало нескольких слов. Голод, жажда, тоска, томление и... Этот голод невозможно было утолить едой, наоборот, у нее напрочь пропал аппетит. Она не понимала своего состояния, пыталась подобрать медицинские термины – витаминоз, анемия, депрессия. Однако ничего не имело полного сходства с ее симптомами, да и симптомов не было как таковых. Помимо этого Даша нервничала из-за учебы, на которой в последние дни ей с трудом удавалось сосредоточиться. Она могла просто вылететь из реальности и забыть записать конспект. Такое поведение было ей совсем не свойственно. Да и вообще не кстати. «Даш, Даш!» – Илья коснулся ее плеча, подозрительно рассматривая. «Ты последнее время сама не своя. Что-то случилось?» <связненный> <связненный> растерянно посмотрела на него даша да нет все в порядке «Даш, ты же знаешь если что ты всегда можешь на меня положиться искренне произнес парень спасибо улыбнулась девушка ты настоящий и единственный мой друг друг как то странно повторил одногруппник кстати подруга ты не забыла про свое обещание обещание Нахмурилась она, пытаясь вспомнить, что такого могла ему пообещать. «Забыла, значит?» Обиженно насупился Илья. «Окей, напомню, пообедать со мной обещала». «Да нет же, помню», — отрицательно качнула головой Дарья. «Просто никак пока не получается». «Ну да, как получится-то, если за тобой постоянно заезжает тот мужик?» «Он не мужик?» — пылко возразила девушка. «Угу». — хмыкнул тот. «У тебя все серьезно с этим на дорогой тачке?» «Брось, обычная у него машина», — отмахнулась Даша. «Ага, совсем обычная. Так лимонов пять стоит», — заявил недовольный Илюха. «Ладно, дело твое. Просто будь осторожнее». «Почему же?» Настороженно поинтересовалась девушка. «Понимаешь, у таких мужей, как он, вряд ли могут быть серьезные намерения». Он с осторожностью подбирал слова, видимо, боясь ее обидеть. «А ты у нас, девушка, наивная, поэтому...» «Хватит, не такая уж я и наивная», — остановила его Дарья, не желая слушать нехорошее о Егоре. «Давай больше не будем говорить об этом». «Как знаешь», — пожал плечами Илья. «Я, так понимаю, и сегодня пообедать вместе не получится». «Извини, она виновато опустила глаза». Егор ждал ее на парковке института. Даша еле сдерживалась от того, чтобы не броситься бегом ему навстречу. — Привет! — поздоровалась девушка, глядя на него щенячьими глазами. — Привет! — наклонился он, поцеловав ее в щеку. — Как дела? — Хорошо! — улыбнулась она. — Поедем? — поедем! — растерялась, чувствуя себя полной дурой. — Ты не спешишь? — — спросил Егор, посмотрев на нее внимательно. — Не а что? Хочу заехать в одно место перед тем, как отвезти тебя домой. — Куда? — удивилась Даша. — Увидишь, — бросил тот, открыв ей дверцу машины. — Опять сюрприз? — насторожилась девушка. — Типа того. Машина остановилась в хорошо знакомом месте. Даша очень удивилась, увидев, куда ее привез Егор. Выйдя из машины, она осмотрелась и спросила, внимательно посмотрев на него. «Почему мы здесь?» «Скоро поймешь», — ответил мужчина, взглянув на наручные часы. И буквально через секунду Дарья увидела Алену с собакой на поводке. «Узнаешь?» — он указал головой в сторону собаки. «Это песик, которого мы подобрали на дороге?» — выдохнула Даша. «Теперь его сложно узнать». Девушка направилась навстречу работнице приюта, поприветствовав ту, опустилась к собаке и осторожно погладила по спинке. — Ну как ты, дружок? — поинтересовалась Дарья с тревогой, осматривая животное. — Благодаря вам прекрасно! — ответила Алена. — Немного хромает, но это пройдет. — Это вам спасибо! — от всей души поблагодарила Даша. — Ваш приют — единственная надежда для этих бедных зверюшек. — Красавец мой! потрепала песика за ушко. Храбрец. — Я верила, что ты справишься. Девушка нежно поцеловала собаку в мордочку. — Спасибо вам, Егор, за щедрое пожертвование. Отдав поводок Дарье, Алена обратилась к Егору. — Вы не передумали? — Нет, — бросил мужчина, не сводя глаз с растерянной Даши. «Прекрасно. Тогда оставлю вас с вашим питомцем. Если понадобится помощь или рекомендации по уходу, звоните». Произнесла Алена, прежде чем уйти. «Питомцем?» Округлив глаза, Дарья посмотрела на Егора. «Угу», — буркнул тот. «Я не совсем понимаю». «Что тут понимать?» — ухмыльнулся Егор. «Псу искали дом. Вот я и решил взять его себе». «Правда?» — воскликнула Даша, не веря своим ушам. — Как видишь. — Ты... ты... — девушка заикалась от переизбытка чувств. — Я... ты невероятный. — Это ты невероятная, правда, — усмехнулся мужчина. — Почему? — выпрямилась девушка, сжав дрожащей рукой поводок. — Обычно девушки так радуются дорогим подаркам, бриллиантам, цветам, а ты на седьмом небе от радости из-за собаки. «Но ведь жизнь куда важнее материальных ценностей», – смущенно ответила Даша. «И неважно, чья именно эта жизнь, человека или собаки, никто не заслуживает страданий». «Возможно», – согласился он, помрачнев. «Только зачастую эти страдания причиняют сами же люди». «Да», – глаза девушки заблестели. «Человек – самое жестокое существо на планете». «Но некоторым это не мешает любить и защищать самых настоящих ублюдков», – сквозь зубы прорычал Егор. «Что? Я не совсем поняла», – не расслышала последние слова девушка. «Говорю, давай грузить собаку в машину».